Глава третья. 01.45-02.20 Берд внимательно смотрел на стюардессу. Прежде чем восстановить уверенность в своих серо-голубых глазах, его мозг быстро оценил ситуацию, взвешивая по выработанной годами привычке одну ситуацию за другой. Он отпустил руку Джанетт. «Ну-ну, не будем торопиться с выводами», — сказал он больше для себя. Затем оживился. «Ищите мой саквояж и как можно быстрее». «Прежде чем посмотреть миссис Чилдер, я должен сказать еще пару слов командиру». Он вернулся в кабину. Самолет набрал нужную высоту, и тряска прекратилась. Поверх плеча командира холодным светом блестела луна превращая сугробы облаков безграничный снежный ландшафт, то там-то здесь пронзенный ледяными шпилями. Эффект был фантастический. Все походило на сказочную страну. «Командир!» — окрикнул его берт наклонясь над пустым креслом второго пилота. Дан оглянулся, его лицо было бесцветным и казалось нарисованным в лунном свете. «Командир, надо торопиться. Людям в салоне очень плохо. Им нужна моя помощь». Дан быстро кивнул. «Да, доктор. Что еще у вас?» «Я полагаю, вы ели после второго пилота?» «Точно так». «Не можете сказать, насколько позже?» Дан прищурился. «Я думаю, с полчаса. Может быть, чуть больше, но не намного». Смысл вопроса наконец дошел до него. Он судорожно выпрямился в кресле и схватился рукой за штурвал. «Черт, а ведь верно, я тоже ел рыбу. Как вы себя чувствуете?» «Да, да, все окей». «Ладно, в голосе Берда почувствовалось облегчение. Как только мне принесут мой саквояж, я дам вам рвотное». «А это поможет?» «Я полагаю, да». Вы не успели еще это переварить. В конце концов, совсем не обязательно, чтобы все, кто ели рыбу, обязательно бы отравились. Логика в подобных случаях не действует. Вы можете быть единственным, избежавшим беды. Хотелось бы, — пробормотал Дан, вглядываясь в холодный лунный блеск впереди. Теперь послушайте меня, — сказал берт «Есть ли какой-нибудь способ управлять этими приборами и самолетом без пилота?» «Конечно есть», — ответил Дан. «У нас есть автопилот, но он не сможет посадить машину». «Я прошу вас сейчас же включить его, или как там это у вас называется. Если вы почувствуете себя плохо, немедленно зовите меня. Я не уверен, что смогу много сделать для вас, но если вы отравились...» то симптомы проявятся очень быстро. Костяшки пальцев Дана побелели. Так сильно он вцепился в штурвал. «Окей», – перевел дыхание Дан. «А как мисс Бенсон, стюардесса? С ней все в порядке. Она ела мясо». «Это уже кое-что. Ради всего святого, ищите побыстрее свое рвотное средство. Я не могу полагаться на случай, управляя самолетом. «Мисс Бенсон уже ищет. Если я не ошибаюсь, там, сзади, по крайней мере, уже два человека находятся в глубоком обмороке». «Да, еще». Берт в упор посмотрел на командира. «Вы абсолютно уверены, что у нас нет другого выхода, кроме как продолжать полет?» «Конечно», — быстро ответил Дан. «Я все проверил и перепроверил. Плотная облачность и низкий туман вплоть до самых гор». «Калгари, Эдмонтон и Лисбридж – все аэропорты закрыты. Это обычное дело при нулевой видимости на Земле. В другой ситуации это нас бы не волновало». «Да, но сейчас это касается и нас». «Доктор уже повернулся, чтобы выйти, но Дан его придержал». «Минуту, доктор. В моих руках судьба пассажиров и машины, и я должен знать правду. Выкладывайте все». «Сколько шансов за то, что со мной все будет в порядке?» Берд сердито покачал головой. Его хладнокровие моментально его покинуло. «Я не знаю», — ответил он жестко. «В таких случаях никакие правила не действуют». И собрался выйти, но командир еще раз остановил его. «Доктор?» «Да». «Какое счастье, что вы оказались на борту». Бэйрд молча вышел. Дан глубоко вздохнул, думая о том, что услышал и перебирая в уме всевозможные варианты действий. Не в первый раз в его летной практике его охватывало сильное чувство опасности, но сейчас к ощущению ответственности за безопасность огромной сложной машины и почти 60 человеческих жизней примешивалось острое ледяное ощущение беды. Что это было за чувство? Старшие пилоты, те, кто принимал участие в воздушных боях во время войны, утверждали, что если упорно гоняться за дичью, то она в конце концов тебе достанется. Как случилось, что в течение получаса нормальный, обычный ежедневный рейс, заполненный толпой счастливых футбольных фанов, мог превратиться в кошмар на высоте около 4 миль над землей? И эта история может появиться на первых страницах сотен газет. С чувством внутреннего негодования он отбросил эти мысли. Его ждала работа, требующая предельной концентрации. Дотянувшись правой рукой до панели, он щелчком включил тумблер автопилота, выжидая, пока все приборы установятся, и можно будет перейти к следующему этапу. Во-первых, необходимо... Скорректировать положение элеронов и перевести их полностью под контроль автоматики. Затем киль и рули высоты необходимо установить так, чтобы все четыре сигнальные лампочки на верхней панели прекратили мигать и перешли бы в режим постоянного свечения. Удовлетворенный Дан окинул взглядом все приборы, убрал руки со штурвала. Откинувшись в кресле, он внимательно оглядел кабину, не мешая машине самой управлять полетом. Для неопытного наблюдателя вид кабины показался бы сверхъестественным. Как будто два невидимых пилота управляли самолетом. Оба штурвала тихо двигались взад-вперед, взад-вперед, компенсируя воздушные потоки, раскачивающие самолеты. Рычаг управления килем плавно двигался, как будто по собственному желанию. На широкой панели, показывающих приборов, десятки стрелок регистрировали малейшие изменения. Закончив осмотр приборов, он потянулся к микрофону, висящему на своем обычном месте за головой. Быстро надев его на себя, Дан закрепил наушники. Энергично выдохнув сквозь усы, он подумал про себя. «Ну что же, вперёд!» Переключатель был на передаче. Его голос звучал спокойно и неторопливо. «Хеллоу, Ванкувер!» «Говорит Maple Leaf Charter, рейс 714». «Срочное сообщение, срочное сообщение!» В наушниках немедленно затрещало. «Maple Leaf Charter, рейс 714. Слушаю вас!» Ванкувер, говорит, рейс 714. Слушайте меня внимательно. У нас на борту три серьезных случая, предположительно, пищевого отравления, включая второго пилота. Возможно, еще случаи отравления. При приземлении нам необходима срочная медицинская помощь. Пожалуйста, подготовьте больницы в районе аэропорта. Мы не совсем уверены, но предполагаем, что отравление вызвано рыбой, подававшейся на обед. «Лучше всего наложить запрет на все продукты, полученные из того же источника, пока не будет установлена истинная причина заболевания. Нам известно, что в связи с нашим опозданием в Виннипек продукты были закуплены не у постоянных поставщиков. Пожалуйста, проверьте. Вы меня поняли?» Он выслушал в ответ благодарность и стал пристально вглядываться в замерзшее море облаков, раскинувшиеся вокруг». Голос ванкуверского диспетчера звучал, как всегда, четко и безлично, но он мог себе представить, какой переполох начался на далеком западном побережье и какой взрыв активности вызвало его сообщение. В изнеможении он закончил передачу и вытянулся в кресле. Он чувствовал усталость и необыкновенную тяжесть, как будто во все его члены налили свинец. Шкалы приборов, пока он автоматически скользил по них взглядом, казалось, удаляются далеко-далеко. Он почувствовал, как холодный пот стекает по спине, и внезапно его заколотил сильный озноб. Однако, рассердившись на измену собственного тела в такой кризисный момент, он усилием воли взял себя в руки и сосредоточился на проверке графика полета, расчетного времени прибытия анализе боковых ветров над горами. Особого внимания требовал план взлетно-посадочной полосы в Ванкувере. Он достал бортовой журнал, открыл его и посмотрел на наручные часы. С тупой и болезненной медлительностью его мозг как будто совершал один из подвигов Геракла. Пытался зафиксировать хронологию событий этой ночью.